Глава двадцать первая. Недолго думая, я сразу же набрал номер Кретова и рассказал ему про дневник. «Значит, внутри описаны ритуалы с человеческими жертвоприношениями?» – уточнил он. «Да», – ответил я. «Во всех жутких подробностях. Написано от руки, есть что-то про зелье и какие-то повседневные размышления. В общем, дневник выглядит настоящим». «Любопытно», — произнес Дмитрий. «Вот только есть вопрос. Кто прислал тебе этот дневник? И главное, зачем?» «Это самый важный вопрос», — согласился я. «Мы провели обыск в доме Лужкова перед тем, как увезти его в отделение, и ничего там не нашли. Судя по показаниям соседей, к нему и правда никто не ходил». Так что вероятность того, что кто-то смог украсть важную улику и поделиться ей с полицией, крайне мала. Причем дневник прислали не в отделение, а мне. Выходит, отправитель в курсе, что я участвую в расследовании. Да, загадка. Ладно, привези дневник в отделение, отдадим криминалистам. Пусть проверят отпечатки, почерк и так далее. Пока что я подозреваю, что это подделка. Сказал Дмитрий. Однако исключать Лужкова из списка подозреваемых рано. После того, как его выпустили из участка, он не появлялся дома. Вот как. Ну, раз он скрывается, для этого есть причина. Проговорил я. Конечно. По-настоящему невинный человек просто вернулся бы домой и продолжил жить своей жизнью, а этот как в воду канул. того у нас двое подозреваемых. «И оба в бегах», — констатировал я. «Интересно получается». «Интереснее некуда», — хмыкнул Кретов. «Кстати говоря, приближается вторник. Полина обзвонила всех возможных жертв, как ты и предлагал, пока никто из них не жаловался на кошмары. Представляю, сколько у нее ушло на это времени, ведь список вышел немаленький». «Возможно, похититель решил затаиться». Хотя это вряд ли. Раз он совершал преступление с такой регулярностью, значит, у него была какая-то определенная цель, и он вряд ли отступит от нее на полпути. — Ты прав. Будем держать ухо востро, — согласился Дмитрий. — Кстати, завтра надо будет побеседовать с графом Сытиным. Помнишь, я про него говорил? — У которого фамильяр-демон, умеющий насылать кошмары? Помню, конечно. Эту версию стоит проверить. Только почему завтра? Потому что сегодня тебе предстоит заняться другими делами. Я поговорил со знакомыми, они подсказали, где найти Прохора. Того провидца, про которого я говорил. Надеюсь, ты сможешь найти с ним общий язык. Потому что это не каждому дается. Сейчас скину тебе информацию. Спасибо, Дмитрий, сказал я. Пожалуйста. «Увидимся», – ответил он и положил трубку. Пока я шел в комнату Виктора, мне на телефон пришло сообщение с координатами и описанием, как добраться до места. Провидец по имени Прохор жил далеко в глуши, за 300 километров от Москвы. «Да уж, сегодня у меня точно не получится заняться ничем другим. Даже добраться до провидца будет непросто. Мне понадобится автомобиль». Пожалуй, возьму фургон у прислуги, у него полный привод, будет проще передвигаться по бездорожью. Я постучал в дверь Виктора. Ответа не было, и я постучал еще раз. «Что такое?» – раздался сонный голос. «Доброе утро, братец! Мы с тобой собирались вместе потренироваться, помнишь?» – спросил я. «Вчера не получилось, я был в отъезде. Давай, выходи!» За дверью раздали шаги. Затем щелкнул замок, и в дверном проеме показался заспанный Виктор. Оглядев меня, он насупился и сказал. «Давайте не сегодня, барон». «Мы договорились. Разве дворяне не должны держать свое слово?» «Ну, вывод вчера не сдержали», – парировал Витя. «На то были причины. А ты сейчас просто отказываешься от договоренности. Одевайся, пойдем». Я призывно махнул рукой. «Сначала пробежка, а потом я покажу тебе пару приемов кикбоксинга». Недовольно вздохнув, Виктор пробурчал. «Сейчас!» и скрылся за дверью. Я решил подождать его в коридоре. К счастью, Витя не стал саботировать тренировку и вышел уже через пять минут, одетый в спортивный костюм. «Отлично!» – улыбнулся я. «Пойдем!» Мы сделали небольшую разминку у крыльца, Пробежали пару кругов вокруг поместья, а затем приступили к тренировке по кикбоксингу. Я долго занимался им в прошлой жизни, да и в этой уделил несколько лет, будучи подростком. Так что вполне мог научить Виктора хотя бы базовым приемом. Мы начали с подходящих упражнений, а затем я показал ему правильную технику удара рукой. Пока что простой джеб, но Вите понравилось. Под конец он с упоением лупил кулаком и по моей ладони, стараясь ударить как можно сильнее. «Неплохо», – сказал я, когда заметил, что Виктор уже устал. «Силы у тебя хватает, а вот техника пока плохая. Но это дело практики. Будешь регулярно заниматься, научишься бить так, что с одного удара вырубишь кого угодно. Дворяне не дерутся на кулаках», – пожал плечами он. «Ситуации бывают всякие». «Если на тебя вдруг нападут бандиты, ты что, предложишь им дуэль на шпагах?» – улыбнулся я. «А вот если врезать в челюсть, это будет аргумент». «Ладно, пойдем завтракать. Познакомлю тебя с моим братом по матери». «Он будет жить с нами?» – пробурчал Витя. «Да, и скоро я введу его в рот. Так же, как его отца, который приходится мне отчимом». Я не стал увиливать и сразу выложил все, как будет. По лицу Виктора было понятно, что ему не слишком это нравится. Но ничего, пускай привыкает. Я не собираюсь оставлять Сергея и Святослава за бортом. Зориным придется с этим смириться. На семейном завтраке неожиданно появилась тетя Варвара, но это оказалось к лучшему. Она помогла мне поддержать диалог между Сергеем и Виктором, которые поглядывали друг на друга довольно враждебно. Мария все время молчала. Но хотя бы присутствовало. Это уже небольшая победа. Кажется, лед тронулся. Думаю, со временем мне удастся наладить отношения между членами рода, настоящими и будущими. Спасибо, тетушка, сказал я Варваре Николаевне после завтрака. Надеюсь, с вашей помощью мы сможем установить добрые отношения внутри рода. Сделаю, что смогу, Григорий, ответила она. Но я бы не рассчитывала на скорый результат. Я и не рассчитываю, но начало положено, и это главное. Я кивнул на прощение и отправился собираться. В путь я решил отправиться в том же спортивном костюме, в котором бегаю по утрам. Так будет удобней. Взял с собой рюкзак, запас еды и воды, на всякий случай на несколько дней. Как знать, вдруг машина заглохнет в лесу и связи не будет. Также я захватил с собой фокусирующий кристалл и книгу об основах плетения. Не думаю, что у меня будет время читать, но если вдруг, будет неплохо попрактиковаться. Я мысленно призвал Оскара, и он появился прямо у меня на плече в облике ворона. «Чем могу помочь, хозяин?» – спросил он. «Судя по твоему виду, ты еще не до конца восстановился», – сказал я. «Так и есть». Сначала схватка с духами, потом этот артефакт. Чтобы полностью восполнить силы, мне нужна еще пара дней. Если попрошу снова принести мне клык, справишься? Я бы не советовал, — качнул головой фамильяр. Я не спрашивал совета, Оскар. Сергея рядом не будет, можешь не переживать. Но еще не факт, что понадобится приносить артефакт. Просто будь начеку. «Сделаю, как прикажешь, хозяин!» Ворон склонил голову. «Тогда пока отдыхай. Если что, я тебя призову». Оскар снова кивнул и молча растворился в воздухе. После этого я сел за руль, забил в навигатор нужные координаты и отправился в путь. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывал. Сначала обычная трасса, затем грунтовка, которая постепенно превратилась в едва заметную колею среди густого леса. Последние 15 километров я еле пробирался между коряк и кочек. Фургон скрипел и кренился, но держался молодцом. Когда навигатор показал, что до точки осталось всего два километра, дорога вдруг окончательно исчезла. Передо мной расстилалось болото, не сплошное, но с такими топкими участками, что пытаться проехать было бы самоубийством. Ну что ж, пешком так пешком. Вздохнул я про себя, заглушил двигатель и вышел из машины. Болото встретило меня чавкающими звуками под ногами и едким запахом гниющих растений. Пришлось идти осторожно, перепрыгивая с кочки на кочку, проверяя каждую ветку перед тем, как на нее опереться. Через полчаса таких мучений мои спортивные штаны были в грязи по колено, а кроссовки промокли насквозь. Именно тогда я впервые заметил странное свечение между деревьями. Сначала подумал, что это просто игра света, но нет. Эфирные структуры висели в воздухе, как паутина, переливаясь бледно-голубым светом. Чем дальше я продвигался, тем плотнее они становились. Когда до дома оставалось метров сто, я уперся в настоящую стену. Купол из переплетенных эфирных структур, настолько плотных, что сквозь них едва просматривался старый бревенчатый дом с покосившейся трубой. Пригасил эфирное зрение, чтобы нормально разглядеть дом. Покосившаяся изба, будто перенесенная сюда века из пятнадцатого. Из трубы шел тонкий дымок. Видимо, хозяин на месте. Я осторожно протянул руку. Пальцы встретили сопротивление, как будто уткнулись в упругое стекло. Сосредоточившись, я попытался разглядеть структуру барьера. Нити были переплетены в сложный узор. Не просто защита. Это было произведение искусства. «Прохор Васильевич!» – громко позвал я. «Меня прислал Дмитрий Кретов! Мне нужна ваша помощь!» Тишина. Даже птицы не пели в этом месте. Тогда я решил поступить иначе. Собрав в ладонях небольшой сгусток эфира, я осторожно направил его к барьеру. Энергия коснулась защиты, и по куполу побежали голубые разряды. Из дома донесся громкий стук, будто что-то уронили. Затем скрипнула дверь, и на крыльцо вышел худой старик с длинной седой бородой. Его глаза странно блестели даже на таком расстоянии. «Ты кто такой, чтобы нарушать мой покой?» Его голос звучал хрипло, но очень четко. «Барон Григорий Зорин, мне нужен совет по поводу редкого проклятия!» Старик замер, пристально вглядываясь в меня. «Зорин!» – пробормотал он. «Барон, ты сын Александра?» Я кивнул. Отшельник, нахмурив кустистые брови, ощупал меня взглядом и тоже кивнул. «Хорошо. Я знал твоего отца, поэтому входи. Но запомни, если соврешь хоть в чем-то, обратно не выйдешь!» Он сделал жест рукой, и в барьере открылся узкий проход. Когда я переступил границу, то ощутил сильное давление, и меня катило холодом, будто прошел сквозь ледяной водопад. Внутри дом оказался удивительно аккуратным. Книги на полках, сушеные травы пучками висящие под потолком, и странные символы, нарисованные мелом на полу. «Садись», — бросил Прохор, указывая на табурет у стола. «Говори быстро и по делу». Я сел и без предисловий изложил суть. Проклятие брата, эфирное отражение некого существа, происшествие в подземелье и в конгрегации, старик слушал, не перебивая и поглаживая свою длинную бороду. Когда я закончил, провидец долго молчал. «Ты прав насчет редкости проклятия», — наконец произнес он, и его голос внезапно стал глубже, словно звучал из какой-то бездны. «Но ты даже не представляешь, с чем столкнулся». Он встал и начал медленно ходить по комнате. Его босые ноги шаркали по половицам. «Раньше, лет сто назад, даже ученик мог бы справиться с такой заразой. А теперь...» Старик резко обернулся ко мне, и его глаза вспыхнули желтоватым светом. «Теперь ваша конгрегация, ваши магистры, только и умеют что прятать голову в песок. Они знают. О, они прекрасно знают, что граница истончается. Но вместо того, чтобы готовиться... Они играют свои политические игры. А эти существа крайне опасны. Они могут принести гибель всему человечеству. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Прохор говорил серьезно, и почему-то я верил ему. Может, хотя бы потому, что ему не было смысла врать? «Что это за существа?» – спросил я. Прохор замер, его лицо исказило гримаса, будто он съел что-то горькое. «У них нет имен, нет названий. Они — пустота, прогрызающая дыры в нашей реальности». Он подошел вплотную. «Но они несут смерть. Только смерть!» Я твердо встретил взгляд старика, который вдруг стал безумным, и спросил. «Как мне спасти брата?» Прохор покачал головой так, будто мой вопрос был верхом глупости. «Убить это существо, которое к нему привязалось!» Он невесело усмехнулся. «Но у тебя не выйдет. Ни у кого не получалось последние сто лет. Магия провидцев вымирает, а эти твари становятся только сильнее». «Почему?» «Потому что, мальчик...» Он ткнул костлявым пальцем мне в грудь. «Ты даже не можешь его увидеть, хоть ты и провидец. Оно приходит, когда хочет, уходит, когда хочет. Оно здесь, но его нет!» Прохор развел руками. «Как убить то, что ты не видишь? То, что может быть просто тенью на стене или шепотом в темноте?» Я сжал кулаки. «Должен же быть способ!» «Способ!» Прохор скривился. «Вот твой способ!» поймать то, чего нет, убить того, кто не живет. Они становятся сильнее с каждым днем, а ваша конгрегация... Они строят новые залы для собраний, пишут новые законы, и все ближе подходит конец. Вдруг он сжался, став просто дряхлым, усталым от жизни стариком. «Уходи, мальчик. Я ничем не могу тебе помочь, и никто не сможет». «Значит, разберусь сам», — сказал я, поднимаясь. Отшельник задумчиво посмотрел на меня и прищурился точь-в-точь, точь, как кретов. «В тебе есть силы и благородство. Ты можешь попытаться. Вот, возьми». Прохор подошел к одной из полок и достал оттуда тонкую тетрадь. «Это мои записи об этих существах. Вряд ли это сможет тебе как-то помочь». Но, может быть, станет началом пути. «Спасибо, Прохор Васильевич!» Благодарно кивнул я, забирая тетрадь. «Всего доброго!» Он молча кивнул на дверь и отправился к расположенной в углу печи, чтобы подкинуть туда дров. А я вышел за порог и пошел обратно к машине. Болото чавкало под ногами, цепляясь за сапоги липкой хваткой. Каждый шаг давался с усилием. То кочка под ногой неожиданно проваливалась, то ветка хлестала по лицу, будто пытаясь остановить меня. Тетрадь Прохора жгла карман куртки своим присутствием, словно излучая собственное тепло. Существа между мирами, истончающаяся граница. Беседа с провидцем-отшельником с одной стороны оставила меня в небольшом смятении, но с другой — наоборот заставила обрести ясность. Раньше я учился магии просто потому, что это было необходимо. Барон должен быть сильным. Но теперь у меня появилась цель. Большая. Настоящая. Не просто спасти Сергея. Уничтожить саму угрозу, о которой, похоже, никто даже не подозревает. Или не хочет подозревать. Нога внезапно ушла в жижу по колено. Я ругнулся, вытаскивая ее с хлюпающим звуком. В воздухе висела необычайная тишина, нарушаемая только моим тяжелым дыханием и редкими криками вечерних птиц. «Как бороться с тем, чего не понимаешь?» Когда, наконец, показался фургон, я остановился перед ним, переводя дух. Вода со штанов стекала мутными струйками. В последних лучах заката болото выглядело почти красиво. Золотистые блики на черной воде, багровое небо. Я резко хлопнул дверью, оборвав эту мысль. «Красота здесь была обманчивой, как и все в этом деле с проклятием». Двигатель заурчал с первого раза. Я бросил взгляд на навигатор. «До дома три часа пути». «Три часа наедине со своими мыслями». Грунтовка трясла машину, заставляя тетрадь на пассажирском сиденье подпрыгивать. Я ловил ее взглядом, словно опасался, что она исчезнет. Но они несут смерть. Только смерть. Слова прох развенели в голове, как натянутая струна. Асфальт основной трассы встретил глухим стуком колес. Я включил дальний свет. Солнце уже клонилось к закату. В свете фар мелькали редкие указатели. Их отражение скользило по мокрому асфальту. Сосредоточившись, я начал поглощать эфир. Монотонная дорога помогала найти нужное состояние. Энергия струилась внутри меня уже не просто частичками, а тонкими струйками, наполняя легкие, растекаясь по телу. Это было похоже на глоток ледяной воды после долгой жажды, обжигающе, но приятно. «Если научиться делать это постоянно, без концентрации, я смогу очень быстро стать сильнее, и мне необходимо это сделать», — решительно подумал я, стараясь увеличить количество эфира, которое вливалось в меня. На подъезде к городу пошел дождь. Капли громко барабанили по крыше фургона. Я снизил скорость. Видимость упала почти до нуля. Конгрегация знает. И скрывает. Это тревожило больше всего. Если даже магистры предпочитают не замечать угрозы, что это значит? Страх? Бессилие? Или что-то более зловещее? Или все вместе? На территорию поместья я въехал за полночь. Окна горели только в дежурке гвардейцев. Все давно спали. Дождь усилился, когда я вышел к крыльцу. Вода стекала за воротник, но я почти не обращал внимания. Мысли продолжали кружиться в голове, как осенние листья. Завтра внимательно прочитаю тетрадь. Нужно с чего-то начать. И посоветую с Дмитрием. Надеюсь, он сможет подкинуть какие-то идеи или хотя бы укажет, где искать информацию об этих существах. Хотя, если даже старец Прохор ничего толком не знает о них, надежда мала. Я уже взялся за дверную ручку, когда в кармане зазвонил телефон. Кретов, в такое-то время наверняка что-то случилось. Григорий. Его голос звучал непривычно напряженно. «У нас беда. Очередную девушку похитили».